Глава 23. В поисках силы. Я стоял в изумлении от прочитанной только что информации. Противоречивые чувства переполняли мою голову. Я понимал, насколько всё это рискованно и опасно, но в то же время и награда должна оказаться не меньше. Как минимум, у меня есть шанс попробовать подняться в уровнях, учитывая, что пещера предназначена на такой высокий ЛВЛ, а у меня сейчас есть возможность пободаться с ее обитателями. По крайней мере, я на это надеюсь. Обидно будет, если я умру, потому что уже не смогу вернуться. А значит, действовать придется крайне осторожно. А еще очень жаль, что у меня не будет времени полностью исследовать пещеру, и второго шанса мне уже никто не даст. Но, исходя из слов Араш в этих землях есть несколько интересных мест. А значит, вполне возможно, что когда-нибудь я еще сюда вернусь и найду что-нибудь даже более привлекательное. Будь у меня больше времени на раздумья, возможно, я принял бы другое решение. Хотя, будь у меня больше времени, скорее всего, я тут даже бы не оказался и не добился бы всего этого. Так что все это к лучшему. Хватит сомневаться, пора действовать. Перед тем, как сделать шаг вперед и принять условия прохода в пещеру, я обернулся еще раз, посмотрел на беса и араштрот. Почему у меня такое ощущение, что мы больше не увидимся? хотя эта демонесса точно разыщет меня, где бы я не был, так что это просто волнение сказывается. До встречи, бес. С этими словами меня поглотила пещера. Я словно бы окунулся с головой в озеро, но всплыть так и не смог. Настолько сильно здесь отличалось ощущение пространства. Аура этого места так и давила на меня со всех сторон. Или же это снова исходит от невероятно сильных существ? но в этот раз их здесь должно быть очень много. Первые несколько секунд я стоял не двигаясь, задержав дыхание, боясь привлечь лишнее внимание. Сперва необходимо оглядеться и понять, куда я попал. Не помешает слегка привыкнуть к этому месту, прежде чем начать двигаться вперед. Хорошо, что на меня сходу никто не напал. Пещера была достаточно просторной, около 20 метров в ширину и метров 10 высотой, но было видно, чем дальше, тем больше становилось пространство где развернуться есть место. Наверное, это хорошо. Включив все свои навыки и боевой транс на шестую ступень, чтобы она поменьше тратила энергии, я сделал маленький шажочек вперед. Тишина. После еще один шажочек. Снова замер. И еще один. На четвертый шаг я почувствовал опасность и резко отскочил назад. Но на меня никто не напал. Сверху упала капля воды. «Просто капля? Неужели я настолько сильно сконцентрирован, что даже её почувствовал с такой точностью? Хотя здесь только так можно выжить. Уверен в этом». Я двинулся вперёд немного посмелее, но при этом нисколько не ослабляя бдительности и не забывая проверять свои жизни. Странно, но пока что у меня ни одной не сняли. Может быть, это и вовсе был блеф. Стоило мне мимолетно отвлечься от концентрации, как я тут же почувствовал приближение смерти». В то же мгновение, максимально повысив свою ступень боевого транса, я начал молниеносно уклоняться от сотен длинных игл, которые, я уверен, способны пробить меня насквозь. Они летели невероятно быстро и с разных направлений, казалось даже сверху, что было очень странно, и в один момент ими заполнилось все пространство пещеры, так что было невозможно уклониться, но мой пожиратель уже был чуть больше моего роста и с максимальной силой раскрутив его, мне удалось создать для себя безопасное место. Когда это всё закончилось, я продолжал стоять, ожидая дальнейшей атаки, но её не последовало. Или это был не монстр, а что-то наподобие ловушки? И сделав несколько шагов вперёд, я почувствовал изменения внутри. С меня сняли одну жизнь. Ясно, отсчёт пошёл. Теперь начинается настоящее испытание. Собрав все свои силы, я сделал глубокий вдох и двинулся вглубь пещеры. «Раштрот, не понимаю, что ты нашла в этом жалком существе?» «От него же так и несет слабостью». «М? Думаешь? А мне наоборот показалось, будто что-то в нем есть, где-то глубоко внутри. Словно, когда я просто смотрю на него, то ощущаю лишь жалкое подобие силы. Но стоит мне задуматься о том, что я собираюсь убить его, как тут же мои инстинкты бьют тревогу». «Сложно объяснить. И это с учетом того, что он действительно еще слишком зеленый. Но после того, как он пройдет через пару сотен битв, все изменится». «Думаю, из него может получиться достойный воин и славный убийца, если, конечно, он выживет после этой пещеры». «Выживет? Это вряд ли. Но мы же не будем ждать его здесь», — с волнением уточнил Хельцин. «Нет, конечно. Кто знает, насколько он там застрял. У нас и без этого полно дел. Пойдем». «Ты, кстати, с нами идешь, мелочь Как он там тебя называл? Бес? Странное имечко. Но пусть будет так». «Если вздумаешь что-нибудь учудить, тут же умрешь. Но ты же и так это понимаешь, верно? Твои инстинкты тебя не обманывают». «Опаснее меня ты еще никого не встречал». Облизав губы, закончила Димонесса. «Вызвать всех эльфов отовсюду. Отменить все операции, боевые круги на изготовку. Стражникам занять позиции на крепости, магам создать защитный купол, женщин, не держать оружие и детей, укрыть в замке». «Если враг прорвется, спасти всех через потайной проход под скалой и завалить его!» раздавал указания король Анри Хорн сразу же после известия о том, что Урбрик смог пробиться сквозь холмы. Сначала он не поверил в то, что ему удалось каким-то образом разрушить эту преграду, но потом, осознав, с кем они имеют дело, Анри Хорн, словно придя в себя, начал раздавать приказы по обороне столицы. «Хм, давно же мы не были в осаде. Как же это все быстро произошло, даже не верится». «Король!» «По всем направлениям разосланы разведчики. При приближении вражеской армии мы узнаем об этом заранее». «В этом не было особой необходимости. Мы и так знаем, что к вечеру они будут здесь. Сейчас же нам необходимо собрать все наши силы. Я так понимаю, никто не откликнулся на призыв о помощи?» «Нет», — опустив голову, доложил один из посыльных. сэммертон не вернулся?» На этот раз ответа и вовсе не последовало. Сначала человеку никто не доверял, потом смогли поверить в его слова, но самого не воспринимали всерьёз. Позже некоторые увидели в нём лучик света из-за его уверенных речей, особенно после успешного проведения ритуала. А спустя какое-то время он и вовсе превратился в единственную надежду. Сейчас же эта надежда куда-то исчезла и не было никаких признаков жизни, словно его никогда и не существовало. Но Анарихорн продолжал верить, что у него всё получится. Пусть это и самый идиотский план из всех возможных, но только такой и может сработать. — Понятно. Вы собрали сапфиры, как я приказал, — продолжил король. — Да, но для чего? Таким уж точно не откупиться. Это неважно Главное, пусть они находятся в близкой доступности. Создать максимальный запас еды и воды. И принесите уже мне мои доспехи. — Но король вам не следует. — А ну тихо. Выполнять. — Я сам разберусь, что мне следует делать. «Наше королевство в опасности. Какой от меня смысл, если в такие по-настоящему тяжелые моменты я буду прятаться за своим народом? Король не должен быть обузой для королевства. И еще!» А Нарихорн замолк на полуслове Он увидел впереди идущую Лаириэль с повязкой на голове и своими двумя клинками в ножнах. «Дочка!» — прошептал он. Ей помогли найти короля и оставили их наедине. «Отец, ты даже можешь не пытаться отговорить меня. Не зря я тренировалась к слепому бою». «Если ты прикажешь одному из людей отвести меня в безопасное место, я убью его, это будет самая пустая и глупая трата наших сил из всех возможных», — полная решимости заговорила принцесса. «Я и не думал. Разве я не знаю твой характер? Если уж ты что-то решила...» «Но я попрошу тебя, пожалуйста, будь осторожней и не ищи боя с урбриком. Я знаю, что ты сейчас про себя думаешь. Если не я, то кто его остановит?» «Ведь так? Ты всегда была такой». «Это действительно так. Но я не настолько глупая, чтобы сражаться с ним в одиночку. Это хорошо. Наша задача — продержаться». «Продержаться до чего?» «Думаешь, боги все-таки откликнутся?» «Боги?» «Нет», — с усмешкой ответил король. «Похоже, наша судьба сейчас в руках демонов. И одного очень упорного и невероятно безголового то ли человека, то ли эльфа, А ведь именно ты когда ты и привела его в наше королевство. Я продолжал идти по пещере, не встретив еще ни одного соперника. Либо эта локация просто огромна, и мне еще предстоит со многими сразиться, либо что-то не то, какая-то очередная ловушка или испытание. Я не прекращал следить за своими жизнями, но там больше ничего не менялось. Сложно мне будет понять, когда пройдут сутки. Наверное, я узнаю это только после того, как у меня заберут очередную плату за пребывание здесь. Вот же жгадство Получается, пока я плетусь, то понапрасну трачу свои жизни, так никого и не встретив. А если побегу, то просто рискую не заметить неожиданную атаку и тут же умереть. Такая себе ситуация. Но в любом случае я не могу рисковать и торопиться. Буду продолжать идти, максимально сконцентрировавшись на пространстве. Дойдя до первой развилки, я остановился и замер. Впервые мне ясно дали понять, что меня ждет дальше — Об этом говорили как рисунки на стене, так и моё чутьё. Я не мог ошибаться. Если пойти по первой дороге, то там должна быть какая-то сокровищница с наградой и, кажется, тупик. Но мне показалось, словно меня там ждёт какой-то подвох. Может быть, на этом прохождении пещеры закончится? Потому что вторая дорога обозначала проход дальше, и оттуда я явно чувствовал чужую силу. Там меня ждут противники. Хм. Возможно, я бы пошёл по первой, будь у меня время. Но сейчас мне нужно стать сильнее, а так я и рискую и вовсе закончить свое пребывание здесь. Поэтому пойду туда, откуда точно ощущаю присутствие у врагов. Главное, чтобы их оказалось не слишком много за раз, и они были мне по силам. Чем ближе я приближался, тем лучше ощущал чужое присутствие и медленнее шел. Я рассчитывал на очень простую логику из любой игры. Мне необходимо было войти в область агро только одного монстра, так чтобы не привлечь остальных». «Надеюсь, они здесь не сильно разумны и не способны позвать на помощь». Вдали я начал слышать звук копающей воды. Я подстроил свой ритм под нее, стараясь замаскировать свое приближение. Кап-шаг. Кап-шаг. Кап-шаг. И еще шаг. Без звука воды. Я догадался моментально, что кто-то услышал неладное и понял. Звук идет вместе с каплями воды. Он поймал одну из капель, чтоб лучше расслышать. В тот же миг в десяти сантиметрах от меня появился монстр, который расчёк бы моё тело вдоль на две части, если бы не успел среагировать. Заблокировав его удар пожирателем, я использовал на нём гравитацию и, сделав быстрый шаг назад, чтобы размахнуться мечом, рубанул сверху вниз. И попал слишком медленно. Существо с руками, как у богомола и такими же лезвиями, моментально переместился мне за спину, но я понял, что непривычно быстро двигаюсь, и даже меч стал гораздо легче». Я просто еще не успел привыкнуть к новой силе. Я могу не уступать ему в скорости. Нет, я даже быстрее. В одно короткое мгновение я сделал то же самое, что и этот монстр, исчезнув из его поля видимости, моментально переместился ему за спину и перед ударом успел применить оковы тени, чем на мгновение смутил его и заставил замешкаться. Но в подобном бою мгновение решает все. Его малейшее промедление стоило ему жизни». Отрубив существу голову, я получил шесть уровней. Офигеть, вот это я понимаю, быстрый кач. Но, скорее всего, это был самый обычный рядовой монстр этой пещеры, и дальше будет только сложнее. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Двинувшись дальше, я встретил еще троих подобных существ, которых практически так же обезглавил и получил за каждого по несколько уровней. На ходу распределяя очки характеристик, я размышлял, «Пока что мне просто повезло». Эти существа находятся поодиночке и слегка уступают мне в скорости, но я однозначно чувствую впереди что-то страшное. Либо это один огромный и невероятно сильный монстр, и мне конец, либо там их просто огромная толпа, и тогда мне точно конец. В любом случае, если получится, я постараюсь избежать этого места, по крайней мере, пока что. Спустя какое-то время я снова встал. Примерно так и получилось, как я думал. Передо мной было три прохода. Один вел к тупику с каким-то сокровищем, второй должен был провести меня дальше по коридору, откуда исходила чужая сила, а третий как раз тот, где я почувствовал что-то невероятно мощное. И, видимо, это был кто-то вроде босса небольшой локации. Какие он охранял сокровища, мне неизвестно, но я был уверен, там точно что-то невероятно ценное. К сожалению, я не могу так рисковать. Просто сунуть туда, значит, обречь себя на смерть и провал всей моей затеи Поэтому я пошёл дальше по второму пути. А может, стоило заглянуть в первый коридор? Вдруг я смогу найти там что-нибудь стоящее и вернуться обратно. Но чутьё мне подсказывало не соваться туда. Через несколько шагов на меня снова напало то же самое существо, но в этот раз я чуть было не поплатился жизнью за свою неосмотрительность Этот монстр явно был быстрее и сильнее предыдущих. Он смог удивить меня, увернувшись три раза от моих атак и один раз задев меня по лопатке. Я боялся использовать хлопок в этой пещере, но вот щелчками спокойно орудовал. Да, я не мог оглушить таких сильных монстров. Но на долю мгновения иногда они начинали мешкаться, чем давали мне возможность атаковать в полную силу. Этого я не смог убить за раз, отрубив голову, поэтому пришлось рубить его по частям. Сначала подсечь ногу, потом его богомоловскую руку, потом вторую ногу и уж только потом голову. Думаю, бесу это бы понравилось». Вот блин, а ведь он просто слегка задев меня, снял около четвертой части от всего здоровья. Если так пойдёт и дальше, следующий монстр может стать для меня последним. Эта часть пещеры оказалась намного длиннее. Я продвигался медленно, но верно, убив уже около десяти подобных существ и подняв 35 уровней, не забывая каждый раз проверять свои жизни. Хм, всё в порядке, больше ничего не забирали. Что замечательно. Но за такой быстрой кач я, в принципе, готов заплатить одну жизнь. Ничего страшного не случится. Мне главное стать сильнее. И пора уже возвращаться домой. Плевать, пусть даже я так и не стану богом меча. Порублю, значит, урблика и без этого на части. Ведь у меня уже появилось плохое предчувствие. Мои инстинкты подсказывают мне, что время пришло. Война не за холмами. Хоть я не видел их уровней, но было очевидно, соперники начали понемногу возрастать по силе и скорости, а также и появляться более часто. Меня посетили скверные мысли. И да, конечно же, долго так не могло продолжаться. Рано или поздно я начал бы сталкиваться с непреодолимыми препятствиями, и, возможно, одно из них было прямо передо мной. Я остановился и сделал несколько шагов назад, чтобы не привлечь ненужного внимания я почувствовал сразу трех достаточно сильных существ. Скорее всего, это те же богомолы, но они ощущаются более мощные их сразу трое. Я и с одним-то уже еле-еле справляюсь, а тут несколько. Но отступать точно еще рано. Это лишь начало. Я сел в ожидании отката всех моих способностей. Перед битвой с ними спешить не стоит, хоть за это время мне и придется заплатить частью своей жизни».